Глава 15. Мы покинули Данхан в этот же день, где-то после полудня. Пополнили припасы в дорогу, закупились алхимией и двинули в путь. Мару, если и получила сведения о том, что произошло в Кванхуде, то ничем не выдавала это знание. Ну а я продолжал делать вид, что совершенно ничего не замечаю. С того дня мы больше не сторонились городов и время от времени заглядывали в них, чтобы переночевать и поесть чего-нибудь вкусного. Порой попадались дорожные ресторанчики, но качество блюд очень сильно разнилось. Где-то были вкусные и сочные пельмешки с качественным мясом, а где-то, не пойми, что из хрящей. В целом, путь шел неплохо, но для меня он был гораздо длиннее, чем для друзей. Каждую остановку я использовал для того, чтобы тренироваться, все пытаясь освоить техники, что оставил после себя Рю. Правда, его стиль танцующего дракона мне никак не давался, слишком уж сложно было перестроить себя под иной тип боя, но я прилагал для этого все силы. В какой-то из дней удалось подловить друзей и затащить их в убежище, минуя любопытных глаз Мару. Там я принялся обучать их технике пожирания мира и даже позволил попрактиковаться прямо там, в убежище. Будь мы равны по силе, Это могло бы навредить этому месту. Но из-за того, что я был сильнее их, ничего не происходило. Первую технику пожирания мира, разумеется, освоила Лей. Это заняло у нее четыре дня. Именно за такой период времени она смогла сделать полный круг энергии по меридианам. Дальше практика и тренировки, и станет легче. Вторым стал Луй. Он освоил технику за неделю. А вот Мор ни за две недели, ни за три, так и не приблизился к тому, чтобы сделать полный оборот. Он словно на невидимую стену натыкался в какой-то момент. И как бы ни пытался закончить круг, ничего не выходило. «Возможно, все дело в особенностях его меридиан», — предположил Лей. «Его энергетическая структура немного отличается от нашей». «Возможно», — согласился я. «Простите, что я такой бездарный». — вздохнул он, явно расстроенный неудачей. — Глупости, — рассердилась девушка. — Просто эта техника не была создана с расчетом на тебя. Нужно либо ее изменить, либо найти другую. — Можно я взгляну, Мор? — попросил Луй. Немного подумав, здоровяк кивнул, и Луй сел позади него, положив руки ему на спину. — Начинай. — Начинай. Я ощутил едва заметное колыхание пространственного убежища. Это было нормально для этой техники. Думаю, я начинаю понимать, что не так. Мор, твои меридианы расположены чуть иначе. Видимо, это из-за твоей особенности. Под особенностью Луй подразумевал, что сердце у здоровяка находилось зеркально обычному. Техника при применении рисует нечто вроде узора, используя узлы силы, вроде Найт, можно?» Я понял, о чем он, и создал нечто вроде меловой доски. Луй быстрыми движениями нарисовал схему знакомой техники. Затем другую. Вот видите? Это техника скользящего ветра. Она затрагивает узлы восхождения на гору, легкой поступи, тайного танца и лунного сияния. А вот это – техника странствующего ветра. Она затрагивает те же узлы, но зажигает их чуть в иной последовательности и, соответственно, формирует иной узор. Тут он слегка слукавил. Для второй техники был нужен еще узел полуденной дремы. Но если отбросить это, он прав. Узлы активируются в другом порядке, и узор тоже выходит другой. Ты пытаешься активировать их в том же порядке, что и мы, но у тебя просто выходит другой узор, и техника срывается, понимаешь? Кажется. Морх хмурился. Я обдумывал услышанное. Но как мне нарисовать тот узор? Не знаю, вздохнул Луй. Попробую над этим подумать. Давай на днях попробуем составить твою карту Меридиан, чтобы лучше понимать, как с этим работать. Стоит отдать Лую должное. Из нас всех он единственный, кто умеет заглядывать в других. Это не сказать, что очень редкий дар, но доступен далеко не всем. Я мог заглянуть в себя или артефакты, но не в других людей, так что никак не мог помочь Мору с его проблемой. И в то же время подобная помощь со стороны Луя очень многое говорила о нас как о команде. Да, тут образовался странный любовный треугольник, который однажды выльется в проблему, но в то же время Луй протянул руку помощи Мору, несмотря на соперничество из-за Лей. Хотя мог бы проигнорировать проблему, тем самым, дав себе некоторую фору в возвышении. Я по-прежнему оставался на позиции наблюдателя, хотя время от времени все-таки раздумывал о том, чтобы поговорить об этом с Лей. За недели пути с нами Мару немного расслабилась, поняла, что мы не попытаемся сбежать, и ослабила бдительность, что открывало для меня некоторые дополнительные маневры. В один из дней я самым наглейшим образом Спроводил ее вместе с друзьями, сделав вид, что буду заниматься медитацией неподалеку от городка, а потом их догоню. Но на деле же отправился во внешние витки. Переход, как и в прошлые разы, оказался энергозатратным, я растратил добрую треть сосредоточия. С семьей все было нормально. Я застал отца за работой, когда он обучал демона какому-то ремеслу, причем с очень большой самоотдачей. За прошедшие недели дом, который им выделили, стал выглядеть гораздо лучше. И полагаю, что в этом была заслуга отца. Он вообще был весьма рукастым. И, может, то, что я в итоге занялся артефакторным ремеслом, — его заслуга. — Ох, Нейт, хвала лордам! Мы уже стали волноваться из-за твоего исчезновения, — обрадовался отец. — Мия уже вся извелась. Да и мы с мамой волновались. Ты говорил, что через неделю вернешься. Извините, не было возможности. Виновато пожал я плечами. Но, как вижу, у вас тут все в порядке? Более-менее, — кивнул отец. Работаем понемногу. Но тут, кстати... Отец не договорил. Откуда-то из-за домов выскочил эко -кок, обливаясь потом и осыпая округу ругательствами. Надо будет ему подзатыльник отвесить за такое. В конце концов, где-то рядом мой младший брат. «О, неужели наш блудный сын вернулся?» Выругался Экокок, тяжело дыша, и согнулся, уперев руки в колени. «Отличное! Как раз вовремя!» «Что-то случилось?» — нахмурился я. «Давай за мной!» Он, чертыхаясь, побрел обратно, а я за ним. Мы обошли кругом центральный дом и прошли в другой, находящийся на самой окраине. Экокок отпер замок и вошел первым. И от него прочь бросился ребенок. Я вначале подумал, что это Рэндалл, но нет, это был другой ребенок. Тотчас между ним и нами оказалась какая-то женщина за тридцать, перепуганная и исхудавшая. «Не трогайте его! Если вам нужна жертва, возьмите меня!» Экокок при этом устало вздохнул. «Что происходит? Кто это?» — спросил я, переводя взгляд то на испуганную парочку, то на демона. — Да как сказать? Это типа беглецы и сектантов. Твоя сестра на тренировке случайно на них наткнулась. Ты не подумай, мы с них пылинки сдуваем. Но они чутко дикие, сам видишь? «Вижу — Вижу. Ребенок начал плакать. Женщина не сводила полный ужас глаза с демона. — Обычно с ними возится кто-то из твоих. Мы своими мордами стараемся не светить, а то бывает такая реакция. «Я понял, пойдем», — сказал я Экококу и вышел с ним на улицу. «Вот тебе и тихие места». «Что планируете с ними делать?» — прямо спросил я. «Понятия не имею, Нейт. Честно. Оставить их тут, так они боятся нас до дрожи в коленях. Даже твои быстро привыкли к нам. А эти тут уже неделю, и все никак. Но и отправлять их к людям чревато. Шипнут кому не надо». — И сюда точно прибрется какой-нибудь орден. Это не горы, тут толком не спрячешься. — Сбежать пытаются? — не даже странно. Сидят тихо, своими вроде смирные, а вот при нашем появлении впадают в истерику. Я вздохнул и почесал затылок. — Но раз тут пленники, значит, где-то рядом и сектанты, — хмыкнул я. — Да! В полудне пути основали что-то вроде временного лагеря. «А вы откуда знаете?» «Твоя сестра довольно неплохой следопыт, да и комань кое-что смыслит в охоте и выслеживании. Его род ведет свой исток из охотников Артаксок Пустоши, и дед его кое-чему обучил. Они нашли сектантов, там их человек тридцать, и горстка пленников. Мия очень хочет их отбить, перебив их всех». — И очень хорошо, что твоя мать не такая импульсивная. Смогла убедить ее, что нужно дождаться тебя, а потом уже решать, как быть. — Где сейчас Мия? — Озеро. Она проводит там большую часть дня. Тренируется. Я кивнул и покинул деревню демонов. Буквально через пятнадцать минут с помощью техники шагов я уже был на месте. Мия сидела на камне перед озером, и медитировала, держа меч под рукой. Стоило мне приблизиться, как ее рука с неуловимой быстротой скользнула к оружию и обнажила его. «Мия, это...» В меня устремилась техника удара ветра, я без труда отбил ее своим мечом, а Мия тем временем уже оказалась рядом. «Погоди, это я!» «Знаю!» — отозвалась она и обрушила на меня целый град ударов. Я отбил каждый из них и ответил своим. На лице сестры появилась улыбка. Да и сам я улыбнулся. Она применила технику пики полумесяца, отчего сверху на меня обрушилось воздушное копье. И когда я уже стал уворачиваться, оно разделилось на три, все равно достав меня. Удар принял на покров в последний момент, затем сократил дистанцию и использовал удар тройного клинка. Сестра, прекрасно знающая эту технику, отвела в сторону первый меч, даже не попытавшись принять на жесткий блок, а второй и третий прошли мимо уже по инерции. Тут же мне в бок прилетел ее воздушный пинок, и вновь я закрылся покровом, решив не уклоняться. Новый обмен ударами, но теперь я перехватил инициативу и чуть усилил свой напор. Ее довольная улыбка стала напряженной. «Все, сдаюсь», — выдала она и мы закончили схватку. «Ты все лучше», — одобрил я. «Пару раз ты меня достала». «Только потому, что ты знал, что можешь спокойно выдержать мой удар», — покачала она головой. «Мне до тебя еще далеко. Кстати, ты в этот раз дрался как-то иначе. Свободнее, что ли? Очень похоже на стиль рю». «Это он и есть. Грубое подобие, конечно. Не привык я ко всем этим размашистым движениям. Да и грации не хватает». — Что есть, то есть. Ты не чувствуешь музыку этого стиля, Нейт. — Музыку? — вскинул я бровь. — Сразу видно, что в школе ты толком и не проучился. Твой обычный стиль, он... Думаю, его можно сравнить с барабанным боем, со стуком сердца. Что-то грубое и быстрое. А стиль рю, да и мой стиль танцующего лебедя, это скорее флейта. И сейчас ты пытаешься играть музыку флейты при помощи барабанов. — Удивительно хорошее сравнение. Наверное, так это и выглядит. Это в школе рассказывали? Да, но я не помню, на каком году обучение. Видимо, не в первое полугодие, — засмеялась сестра. Я тоже засмеялся. И ведь действительно хорошо сказано. Примерно так я себя и чувствовал, когда пытался освоить этот стиль. Словно пытаюсь играть мелодию одного музыкального инструмента на другом, совершенно неподходящем. Кстати, я немного подумал, вытащил из пространственного кармана свиток Рю и протянул его Мии. Возьми. Нет, но он же оставил его тебе. Да, но это не значит, что я не могу передать его кому-то другому. Я относительно запомнил все, что он захотел передать. И сделал копию, без вложения, разумеется. Но я использовал почти половину прочтения этого свитка, так что, чтобы освоить остатки, мне достаточно и этого. «Уверен?» «Тебе он больше подходит, как мне кажется. Да и лучше будет, если наследие Рю окажется в более чем одних руках. Ты могла бы...» «Открыть свою школу», — догадалась она. «Ага». «Это достойная цель», — кивнула она. «Правда, не чувствую себя достойной такого. Это должен быть ты. Мия, я убийца, воин, жизнь которого — одно бесконечное сражение». Не думаю, что даже в старости я смогу остепениться и заниматься тренировкой детей. А я, значит, смогу? Я помню, как ты горела в начале школой, потом своим орденом, хоть последний тебя и предал. Ты привыкла жить в подобных организациях. И вот скажи мне честно, положа руку на сердце, ты бы хотела стать частью подобного вновь? Биться плечом к плечу с братьями и сестрами, тренировать новое поколение. Ее глаза вспыхнули. Она собиралась возразить, но осеклась. Видимо, поняла то, что я и так знал давным-давно. — Ты меня слишком хорошо знаешь, Найт. Это даже жутко. Я же твой брат. Брат, которого я плохо знаю. Но, может, ты и прав. Когда я освою эту технику, то попробую найти учеников и передать ее. Рю был бы рад, что наследие драконов живо. Мия вздохнула, улыбнулась. И, видимо, окончательно отойдя от схватки, подошла и просто меня обняла, попутно буркнув. Ты впрямь стал слишком большим и сильным, братец, выше меня уже. Лишь на чуть-чуть. Она выпустила меня из объятий. Уже видел наших гостей? Да. Значит, сектанта неподалеку. Ага. Я бы и сама разобралась, но родители против. Уперлись и твердили, чтобы я ждала тебя. Чего ты вообще так долго? Я уже должна была как пару недель быть с вами. Хотя теперь уже и не знаю. Не ожидала, что тут опасно. Земли сектантов, чего ты хочешь. Хотя я тоже такого не ожидал. Тут ни деревень, ничего важного. Сплошные бескрайние леса. Обычно все набеги сектанты устраивают гораздо западнее. И, тем не менее, они тут. Сделали себе убежище в полудне отсюда. Их человек тридцать, есть пленники. «Женщины и дети. Мы должны с этим разобраться». «Да, должны», — вздохнул я. «Так близко сектантов к этому месту подпускать нельзя». «Тогда пойдем? Прямо сейчас?» «Нет-нет, обожди. Я не могу». «В смысле?» «Это может затянуться. А мне нужно вернуться. Там все немного усложнилось». «Рассказывай». «Хорошо, но давай, когда я вернусь». Мия недовольно поджала губы и сердито прищурила глаза. «Ну, прям милаха! Повезет же ее мужу!» «Ладно, но если не вернешься до заката, я отправлюсь одна, ясно?» «Я вернусь. Обещаю».